Глава 31. Мне нужно отлучиться. «Давайте уточним», — говорю я. Ее никто не видел уже тысячу лет. Люди по всему миру, в том числе сам король вампиров, ищут ее. А вы думаете, что мы с Хатсоном можем ее найти?» Я не говорила, что считаю, что вы можете ее найти. Я сказала, что это, вероятно, — Единственный способ разорвать узы вашего сопряжения. Она возвращается к своему креслу и садится. «Извините, мои старые кости устают, если я слишком долго стою. Я этому не верю и, бросив взгляд на Хатсона, убеждаюсь, что этому не верит и он. Но ни он, ни я не говорим об этом. Только не теперь, когда она продолжает свой рассказ». Но если бы вы решили, что хотите ее поискать, я бы на вашем месте начала поиски с того единственного создания, которое может о ней что-то знать. И поскольку вы с ним уже встречались, возможно, у вас есть шанс убедить его поговорить с вами. «Кто это?» — спрашиваю я, ломая голову. «Кого она имеет в виду?» Даже Хадсон подался вперед, и видно, что ответ интересует его не меньше, чем меня. Ты хочешь сказать, что не знаешь? Она изгибает бровь. Неубиваемый зверь! Кто же еще? Некоторые говорят, что поэтому-то его и посадили на цепь, чтобы никто не узнал, куда он спрятал корону. Неубиваемый зверь? Повторяю я. Чувствуя, как быстро бьется мое сердце. «Я вам уже сказала, он разговаривает со мной. Вы думаете, что я могла бы просто спросить его, и он бы ответил? Я думаю, что он слишком не в себе, чтобы толковать о чем то кроме самых простых вещей. А что об этом думаешь ты? Я думаю о том, что происходило в пещере, и о том, что он говорит со мной». используя только самые короткие фразы, а еще о том, как он пытался отдать мне свое сердце. Думаю, он ничего не помнит. Тогда у вас есть только один вариант. Вы должны превратить его в человека. Он пробыл в апостасе Гаргульи так долго, что это, вероятно, свело его с ума. «Погодите, разве такое возможно?» Спрашиваю я, потому что, по-моему, кто-то должен был мне об этом сказать. Что-то вроде «Если ты пробудешь горгульей слишком долго, это может произойти и с тобой». Да, мне определенно следовало об этом узнать. «Для этого должны пройти века, Грейс», — вмешивается Хатсон впервые за долгое время. «Чтобы такое случилось с тобой, ты должна будешь пробыть в ипостаси горгульей несколько веков». «Откуда ты знаешь?» «Я изучаю Гаргулий уже несколько недель», — он закатывает глаза. «Или ты думаешь, что я допустил бы, чтобы ты выпутывалась сама, если бы оказалось, что что-то в этой истории может причинить тебе вред?» «Разумеется, нет. Хадсон, конечно, взбалмошен. Но он бы ни за что не допустил, чтобы кому-то из тех, кто ему дорог, пришлось выпутываться из передряг в одиночку». Я улыбаюсь ему, И на секунду мне кажется, что сейчас я увижу его ответную улыбку. Но он переводит взгляд на кровопускательницу и спрашивает. «И каким же образом мы сможем превратить его в человека?» Она пристально смотрит на Хатсона. «Вы должны его освободить?» «Это его цепи не дают ему превратиться в человека. Разбейте их, и он вернет себе человеческое обличье». «Мы уже пытались их разбить, и у нас ничего не вышло», — говорю я. «Вампир, дракон, ведьма, горгулья...» Я показываю на себя. «Никому из нас не удалось это сделать». «Это потому что они заколдованы». «Заколдованы?» — Хадсон всплескивает руками. «Вы что, морочите нам головы? Хотите отправить нас искать ветра в поле? Чтобы мы отстали от вас?» «Хадсон!» Я кладу руку ему на плечо, чтобы успокоить его, но он сбрасывает ее. Нет, Грейс, ни за что. У нее есть куча всяких правил, и с каждой секундой эти правила становятся все более и более абсурдными. Вы не можете разорвать эти узы. Вернее, да, можете, но для этого вам понадобится корона. О нет, никто не знает, где эта корона. Хотя, погодите, кто-то знает. Но от него вы не можете этого узнать. Довольно. Все это чушь, и она это знает. Может и так, — шепчу я, — а может и нет. Может быть, нам все таки надо хотя бы попытаться? Это действительно так важно для тебя? — спрашивает он, и злость уходит из его глаз, а вместе с ней и любые другие эмоции. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, и потому ухожу от ответа. Мы не обязаны принимать решение прямо в эту минуту. Мы можем просто выслушать ее и решить позднее. Похоже, ему хочется продолжить спор, но в конце концов он просто вздыхает и машет рукой, как бы говоря, проехали. «А как можно разбить эти заколдованные цепи?» — спрашиваю я, хотя я не менее ошеломлена, чем Хадсон, а может быть и больше. Кровопускательница смотрит то на меня, то на него, словно пытаясь понять, говорить нам или нет, но в конце концов вздыхает и говорит. «Я знаю только одно. Вам надо найти кузнеца, который изготовил эти цепи». «Вообще-то», — она улыбается Хатсону, «это тот же самый кузнец, который выковал браслет, который ты сейчас носишь». Он сделал несколько заколдованных браслетов, которые затем были подарены Кэтмеру. Если вы хотите разбить цепи неубиваемого зверя, вам надо его отыскать. — А как мы сможем найти этого кузнеца? — спрашивает Хатсон. Честно? — она качает головой. — Понятия не имею.